же минуту, появился Тед милнер как будто он все это время наблюдал за ходом дела по телевизору. — Что-нибудь еще? — спросил морт Эванса. — На сегодня все, но дальше могут возникнуть вопросы в фирме. Известен ваш номер в Тэшморе? — Да, — сказал Морд и еще раз записал его специально для Эванса. — Пожалуйста, звоните, если будет нужна моя помощь. — Хорошо. Он поднялся, протягивая руку. — Это всегда неприятная процедура. Мне жаль, что вам обоим. Пришлось через это пройти. Все пожали друг другу руки. И они ушли, оставив Стрика и Эванса в конторе писать отчет. Был уже второй час. И Тед спросил, морт и не хочет он съесть где-нибудь Ленч вместе с ним и Сэмми? Морт отказался. Мне надо ехать. У меня еще есть работы и, может быть, я смогу на какое-то время обо всем этом забыть. Он вдруг подумал, что, пожалуй, теперь и в самом деле сможет что-нибудь написать. Это его не удивило. Тяжелые времена но не в период развода, который в этом смысле был исключением, ему всегда, на удивление, хорошо работалось. Работа становилась для него своеобразной отдушиной, было так отрадно погружаться в вымысел, когда реальность причиняла боль. В глубине души он ждал, что эми попросит его еще задержаться, но она этого не сделала. «Езжай, осторожно!» — сказала она и наградила его строгим поцелуем в уголок губ. «Спасибо, что ты приехал и что был такой благоразумный». «Я могу тебе чем-нибудь помочь, Эми?» Она покачала головой, улыбнулась и взяла Теда за руку. Если он ждал ответа на свой вопрос... Такой ответ был вполне однозначным. Они медленно пошли к машине Морта. «У тебя там всего хватает?» — спросил Тед. «Может быть, что-нибудь нужно?» Его уже в третий раз поразил южный выговор Теда. «Да нет, ничего не надо». Сказал он, открывая дверь Бьюика и доставая из кармана ключ зажигания. «Тед, а где ты родился и вырос? Ты или Эми, наверное, мне говорили, но я совершенно забыл. Случайно не в Миссисипи?» Тед от души рассмеялся. «Далеко отсюда, Морд. Я вырос в Теннесси, в маленьком городке. Называется Шутер-Сноп». Здесь игра слов. «Шутер-Сноп» означает «пригорок шутера», а «шутер», в свою очередь, буквально, означает «стрелок». Не отрывая взгляда от дороги, крепко ухватившись за руль и держа спину прямо, как по линейке, Морд ехал назад в тэш Он громко включил радио, и каждый раз, когда в мозгу у него появлялись малейшие признаки умственной деятельности, он делал яростные усилия, чтобы сосредоточить внимание только на музыке. Не проехав 40 миль, он почувствовал, что мочевой пузырь у него переполнен. Это его обрадовало и он даже не стал останавливаться в тех местах, где были придорожные уборные. Желание облегчиться оказалось блестящим, отвлекающим средством. Примерно в половине пятого он подъехал к своему дому и, обогнув его, поставил Бьюик в обычном месте. Гитара Эрика Клаптона замолкла после упругого соло, когда он выключил мотор, и тишина обрушилась на него, как груз камней в оболочке из пенорезины на озере. Не было видно ни одной лодки, в траве не стрекотал ни один жучок. «Писать и думать — очень похожие вещи», — мелькнуло у него в голове, пока он вылезал из машины и расстегивал молнию на брюках. То и другое можно отсрочить, но не навечно. Морд стоял и орошал землю. Он думал о потаенных окошках и садиках тех, кто разводит эти садики и выглядывает из этих окошек. Он думал о том, что журнал, который был ему нужен, чтобы доказать, что некий человек является либо лунатиком, либо мошенником, сгорел, прежде чем он успел взять его в руки. Он думал о том, что любовник его бывшей жены, человек, которого он ненавидел всем сердцем, вырос в городишке под названием «Шутер-сноп». А шутер... Это псевдоним вышеупомянутого лунатика или мошенника, который появился на горизонте как раз в то самое время, когда вышеупомянутый Морт Рейни начал догадываться, что его развод не отвлеченный, умозрительная концепция, а простой факт, с которым ему предстояло прожить весь остаток жизни. И он даже подумал, что момент, когда Джон Шутер обнаружил, по его словам, плагиат, совершенный Мортом Рейни, Это был как раз тот момент, когда он расстался со своей женой. Вопрос. Является ли все это случайным совпадением? Ответ. В принципе, это возможно. опрос Верит ли?